Сура Аль-Фаляк. «Рассвет. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Скажи, прибегаю к защите Господа Рассвета от зла того, что Он сотворил, от зла мрака, когда Он наступает, от зла колдуней, дующих на узлы, от зла завистника, когда Он завидует».